ворону, как этот дрост. Несчастный случай Жил в одном городе писатель по имени Лука, писал романы, ужасно его хвалили. Дескать, подумать только левой ногой человек такие толстенные романы выкомаривает. Что до читателей, то они его сочинения не могли вспомнить без слез. Слез. Уж очень трудно было их вспоминать, памяти не за что зацепиться. Но раз эти сочинения хвалили, то читатели понимали, что читать их надо, и читали. Переходил как-то Лука через перекресток, на светофор не посмотрел, привык, что в его присутствии все движение останавливается, да и попал под машину. Она его не совсем задавила, но левую ногу все же порядочком попортила. Кинулись читатели к Склифосовскому проверять, точно ли Луке ногу отдавила, и точно ли левую, и надолго ли через этот несчастный случай произойдет облегчение и читателям, и издателям. Доктора сказали, да, действительно, ногу, левую, попортила по меньшей мере на целый исторический период. Вроде как бы проверили, верно ведь? А нет, проверили, да не до конца. Что левую ногу Луке попортило — это факт. Что он той ногою по меньшей мере целый исторический период орудовать не сможет — тоже факт. Но только с чего, собственно, добрые люди решили, что Лука писал свои сочинения левой ногой? Даже смех берет. Совсем даже наоборот. Лука был левша, Лука писал правой ногой. «Житие»? Козявина. Жил человек по фамилии Козявин. Ему рассказали: Козявина, а Козявин. Поди вон в ту сторону, посмотри, нет ли где Сидорова. А то кассир пришел, зарплату выдавать будут. Есть, сказал Козявин, пошел в указанном направлении и пропал. Два года не было о нем ни слуху, ни духу. На третий год является, голодный, ободранный, худой при худой. Бородищ по колено. Оказывается, он вокруг всего земного шара в указанном направлении прошел, и у каждого встречного спрашивал, не видали товарища Сидорова, а то кассир пришел, зарплату выдавать будут. Вот какой исполнительный был сотрудник. Встает вопрос. Куда девать Козявина, поскольку на его должность уже года полтора, как приняли другого человека, тоже исполнительного, но не глупого и инициативного. Зачислили хозяина, пока суд до да дела, в резерв. Отдел кадров подыскивает хозяину должность, а хозяин тем временем скучает без приказаний. Забрел он как-то раз на одно заседание, сел тихо, смирно в уголочке, ждет, не будет ли случаем каких приказаний. А дело было летом. От мух спасу нет. И вдруг председатель замечает, Что за чудеса? Все мухи подохли. Проходит день, на другом заседании замечают, опять то же самое. То было полно мух, жужжали, кружились, по лицам участников ползали, и вдруг все мухи лапки кверху, только успевай выметать. Смотрят, а в уголочке козявин сидит, томится, ждет хоть каких приказаний. Стало ясно, что если приглашать на заседание козявина, то можно немалые суммы сэкономить на ДДТ. Подсчитали, в четыре месяца окупит свой годовой оклад. Тем временем Местком устроил культ поход на козийный завод, и Козявин тоже туда пошел скуки ради, поскольку никаких ему приказаний не ходить не было. И тут выясняется, что уже в 20 метрах от Козявина молоко скисает в одиннадцать с половиной секунд. Так что если использовать на данном предприятии козявина в качестве окислителя молока, то производство козеина ускоряется в несколько раз, а себестоимость пуговиц и прочих козеиновых изделий снижается на 47%. Теперь уже сразу две организации стали бороться за козявина. Козеиновый завод тянет его к себе в качестве сверхскоростного окислителя молока а учреждение, в котором Козявин раньше служил, к себе мух морить. Пока вопрос решался в более высоких инстанциях, Козявина послали в Крым поправляться от кругосветного перехода. Прибыл Козявин к месту назначения, стал по всей форме отдыхать. Вот раз утром пошел он, как полагается, на физзарядку стал дышать по команде вдох-выдох, вдох-выдох. И только он согласно команде сделал выдох, срочно вызвали физкультурника в контору. Воротился физкультурник, спустя некоторое время из конторы смотрит, а Козявин лежит на песочке, лицо синее, и уже он коченеть начал. Вот ведь беда какая. Ждал, ждал хозяин, чтобы ему вдох скомандовали, да и не дождался. Так хозяин и помер. Удивительно многообещающий гусь. То ли на Крымском было побережье, то ли на Кавказском.